Глава 30 Джио вытащила платье из плотного гладкого шелка, темно-лиловое. В вечернем свете оно казалось почти черным. Бледное кружево лишь подчеркивало этот глубокий мрачный цвет. Волосы Катарина заплела в косу, а ее перевела длинной нитью жемчуга. Жемчуг – вполне приличный камень для вдовы. Пальцы ненадолго задержались на бусинах. Его принес Генрих. Просто в кармане. Он был слегка пьян. Впрочем, вовсе трезвом. Катарина его и не помнила. А тот вечер... Огонь в камине. Охотничьи псы, что норовили улечься поближе. И Катарину подпускать к огню не желали. Они рычали и скалились. А у нее не хватало смелости прогнать собак. Генрих же... Несмотря на слабость, он охоту любил и выезжал, пусть даже в полонкине, так что собаки, с его точки зрения, были много полезнее бесплодной жены. Тогда они заволновались, бросились к хозяину, выпрашивая ласку, а он смеялся, не пытаясь увернуться, и к ней подошел, пахнущий мясом, дымом, вином и собаками. «На вот!» Генрих швырнул горсть, которая упала на руки Катарины, чтобы едва не выскользнуть. Купцы подарили. Почти три сотни жемчужин, одинаково крупных, похожих друг на друга, словно родные сестры. И страшно подумать, сколько стоили они. Если продать, хватит ли этих денег, чтобы устроиться в колониях? Или даже дальше? Должно же что-то быть и за колониями. Жемчуг следовало бы вернуть, но... Джон не принял. Драгоценности короны забрал по описи, и это было верно. А вот жемчуг остался Катарине, и ей вдруг показалось нечестным бросать его. Тем более, что в описи эта неть не значилась, да и клейма не имела. «Я готова!» Она поднялась и бросила взгляд в зеркало, убеждаясь, что выглядит достойно. Горели камни и свечи тоже. Откуда только взялись? Им нашлось место на серебре канделябров, которые сияли будто новые, и рыжие огоньки отражались в белизне фарфора. «Я взяла на себя смелость заняться домом!» Тетушка Лу, явно оправившись от потери, заняла место по левую руку Катарины. А вот Джио привычно опустилась по правую, оказавшись аккуратно против тетушки, и табличку с именем Гевина подвинула. «Благодарю!» Спокойно ответила Катарина. «А если она?» «Вот эта пухлая женщина, которая возила ее на странный пикник. И там, на краю обрыва, едва не показала истинное лицо. Она ведь догадывается, что Катарина вовсе не та, за кого себя выдает. Или не догадывается, а знает точно. Ты очень бледна. Заболела?» «Самую малость». Высокий кружевной воротник прикрывал шею. «Там...» королевской башне палач, заикаясь и краснее, с трудом подбирая нужные слова, просил не надевать в тот самый день подобных платьев, ибо кружева коварны, вязкие они и клинок держат. А ведь так важно отсечь голову с первого удара. Катарина тронула колючий край. «Простыла!» — тетушка всплеснула руками. «Тебе немедленно нужно возвращаться». А ведь ей совершенно невыгодно убивать Катарину, ведь тогда и состояние ее отойдет короне. Вот если бы она вышла замуж, тогда у мужа был бы небольшой шанс опротестовать. Совсем крохотный, ибо королевские суды далеко не так справедливы, как это представляется народу. А вот если бы и замуж, и ребенок... Лечь в постель и лежать... «Деточка, нельзя так беспечно относиться к своему здоровью». «Это не простуда». Катарина понюхала острый суп, который подала Джио, перехватив блюдо из рук служанки. Заметила ли та, что сперва Джио понюхала этого тварева? И если заметила, то что подумала? Впрочем, какая разница, что думают слуги? Небольшая хандра. «Ах, деточка, какая хандра в твои-то годы!» Тетушка откинулась на стуле, она к супу не притронулась, а ведь тот был вовсе даже неплох, разве что несколько островат. В королевскую башню доставляли еду с королевской же кухни, во всяком случае Катарине, ибо пока фарс, названный чего то судом, не был завершен, она по-прежнему была королевой, даже там. Это все из-за женской слабости. Тетушка отодвинула суп но отдала должное перепелам в кисло-сладком соусе. Мелкие тушки украшали вяленые ягоды клюквы, которые издали казались Катарине каплями крови. «Тебе и вправду нужен муж, и поскорее, а там мы дети. Дети — лучший способ отвлечься. Помню, когда появились мои мальчики, ее взгляд затуманился, а тетушка замолчала». Так и сидела молча, Воткнув вилку в перепелиную тушку. И только когда Катарина Постучала пальцем по столу, Тетушка Лу встрепенулась. «Прости, девочка, О чем мы говорили?» «О ваших мальчиках». «Или один из них?» «Гевин холоден и равнодушен, Совершенно не по-человечески». «Нет, люди тоже бывают разными, Катарина знает, Но от него веет иным». «Ах, Кевин был таким проказником, таким выдумщиком. Он очень эмоциональный, и мне порой кажется, что все от того, что Гевин равнодушен. Порой он меня само пугает, а тебя не пугает. Но к ужину Гевин не явился. И значит ли это хоть что-то? Катарина прислушалась к себе и была вынуждена признаться, что отсутствие Гевина ее ничуть не задевает в отличие от она не позволила себе прикусить губу и потянулась к жаркому медленно наполнила тарелку всецело сосредоточившись на нехитром этом действии королевский повар во все добавлял мускатный орех верно от того что мог использовать его и использовал он не всегда удачно здесь же мясо приправляли можжевеловыми ягодами тимьяном и розмарином Диким чесноком. И тушили в темном пиве. Генриху понравилось бы. «Чудесно! Он будет очень хорошим мужем!» Тетушка неискренне заулыбалась. «Вот увидишь, он сдержан, спокоен. Именно то, что нужно женщине. А Кевин?» «Пожалуй, мальчик еще не готов к женитьбе». Она тяжело вздохнула. «Кто он?» «Что?» «Гевин!» Катарина отодвинула тарелку, не найдя в себе сил прикоснуться к еде. Она видела, как нахмурилась Джио, которая не одобряла голодовок. И Катарине тоже было неудобно, что получилось так. Но бездна, еще недавно жившая в ней, исчезла. Зато появилось до боли знакомое безразличие, которое и толкало к разговору. «Он ведь не человек, верно?» Или правильнее будет сказать «не в полной мере человек». «Скорее, в полной мере не человек», — подала голос Джио. И в полутьме глаза ее сверкнули желтым. А тетушка раздраженно поднялась. «Я не понимаю, что за домыслы?» Ее голос вдруг утонул, будто дом сделался огромным и сожрал ее. Он готов был сожрать и саму тетушку, и Катариной тоже не побрезговал бы. Не домыслы. Джо решительно подвинула к Катарине блюдо с овощами и приказала. «Ешь! Или окно на ночь так запру, что и муха не прорвется!» Салат горчил, а капуста верно хранилась где-то в соломе, которая начала подпревать, и гниловатый привкус теперь привязался к капустным листам. Тонко нашинкованные, политые маслом, они совершенно не жевались. «Твой старшенький, змееныш. Правда, не знаю, оборачивается или нет, но это племя мне знакомо». Джо откинулась на спинку стула, и взгляд ее зацепился за взгляд тетушки. «Муж знает?» «Он. Это все он!» Тетушка Лу оттопырила губу, отчего выражение пухлого ее личика стало до капризным. сделкам со змеем». Он сказал, что это наш единственный шанс. Я же просто, я подумала, просто не хотела быть бедной, больше быть бедной. Ты не знаешь, каково это стирать свое белье в ледяной воде. Голодать, потому что ты должна и зеленщику, и богалейщику, и мяснику, и вообще всем в округе. И все знают об этом, и пусть жалеют, но ничего не дадут в долг. В доме холодно, порой так холодно, что вода для умывания замерзает. Это сейчас в моде — умываться ледяной водой. Горячей не бывает вовсе, потому что дров для камина нет, и я выхожу в парк гулять. Но все в округе знают, что леди Терринтон собирает хворост, что если она наберет его достаточно, быть может, не замерзнет в пустом огромном доме, который тоже вот-вот заберут за долги. Она всхлипнула и закрыла лицо руками. «Я выходила замуж, зная, что мой избранник не богат. Но я не знала, что корабль, в который он вложил все, затонет, и что долги повиснут на нашей шее. Он пил и пил, а я... Я чувствовала себя настолько беспомощной, что всерьез задумывалась, не повесится ли мне. Останавливала, пожалуй, лишь то что я понятия не имела, достану ли до крюка, на котором люстра держится. Держалась до того, как ее продали, и выдержат ли меня гнилые простыни. А потом он пришел, такой возбужденный, такой... Он привел человека, что назвался доктором, и тот был... Да, был таким, что мне стало страшно. Плечи тетушки Лу мелко вздрагивали... А Джо смотрела, просто смотрела. Но и Катарине, сидевшей рядом, было неуютно от внимательного этого взгляда. Он... он осмотрел меня и сказал, что я плохо питаюсь, что это неправильно. Ведь для того, чтобы родились здоровые дети, и женщина должна быть здорова. А я на грани истощения. Он дал какое-то зелье, от которого я уснула. Когда же проснулась, то все вдруг переменилось. Наши долги исчезли, а в доме появились женщины, которые этот дом убрали. И дрова, и еда, разная еда, много мяса и фрукты, и даже цукаты, которых я до того не пробовала. А тот человек заглянул вновь через неделю и сказал, что выгляжу я лучше, но нужно больше гулять. И я стала гулять. Со мной гуляли две девушки, которые смотрели, чтобы ее лицо скривилось. Я достаточно хорошо гуляла каждый день. И в дождь, и когда ветер, ведь одежда тоже появилась. Когда мой живот стал расти, тот же человек принес масло и велел втирать в кожу, чтобы не появились растяжки. Мне бы понять, что все не так просто, мне бы... Слезы поползли по белому лицу, стирая его белизну. Крупные, некрасивые, как сама тетушка. Но я... Мне казалось, что все именно так, как должно. А он, мой муж, он солгал, что получил, наконец, страховку за корабль. И ее хватило, чтобы купить новый. Что мне он не хотел говорить. Правда, корабль у него действительно появился. И целых семь, когда родились дети. Их принимал тот самый человек. Я думала, что человек, но он... Я так мучилась. Было больно и как-то не так. Меня словно что-то заставляло ходить по комнате, когда живот сжимался раз за разом. Раз за... А он помогал, поддерживал, что-то напевал. И от песни этой сознание будто уплывало. Но с ним и боль. Тетушка судорожно вздохнула. А Катарина подумала, что ей, наверное, даже жаль эту женщину. «Я родила мальчишек, двух, и он поднес их ко мне, спросив, которого я хочу оставить. И тогда, тогда я поняла. Понимаешь?» «Нет», — тихо ответила Катарина. «А ты нелюдь?» — обратилась она к Джио. «Да». «Скажи ей». Тетушка обессиленно упала на стол и закрыла глаза. «Объясни, пожалуйста». Змеиный народ давно покинул земли Дану, расселившись по многим иным. Они в целом безопасны, хотя еще те засранцы. Ловко притворяются людьми, но при этом лишены многих свойственных людям пороков. Хотя есть и собственные, дам. Так вот, Беда у них одна — дети. Змеи не терпят друг друга дольше, чем природа определила для совокупления. А когда змеиха откладывает яйцо, то дальнейшей его судьбой занимается змей. Он и прячет бесценный этот дар в самой глубокой из подвластных ему пещер. Там, где вдоволь драгоценных каменьев и золота. И силы, накопленные этим золотом. И яйцо зреет. А после, когда из него вылупляется змеёныш, змей подкидывает его людям. Зачем? Чтобы вырастили. Суть змея такова, что ребенку с ним опасно оставаться. Родная кровь не будет в них желания защитить. Наоборот, змей чует конкурента. И тут не каждый способен с собой справиться. Тот был верно молод, вот и пошел древним путем. Древним? Испокон веков змеи находили людей, что соглашались обменять своего младенца на змееныша, которого и растили, что родного. Змеи платили им за то золотом и каменьями. Этого добра у них в достатке. Это было произнесено, как показалось, с немалой завистью. А человеческие дети оставались со змеем. К людям они относятся спокойно и свою часть договора блюдут строго. У них вовсе к договорам особое отношение. Растили не сами, естественно. Нянек нанимали, потом гувернеров. В общем, твари они на редкость разумные. «Если нянек можно, то почему...» Джо покачала головой. «Чуют запах. А потому и выбирают дом, чтоб от себя подальше, и чтоб других змеенышей рядом не было. А те уже и приспособились». Обличья крадут. Мой Гевин был светленький, что солнышко. Тихо произнесла тету Лу. и улыбался. Только-только на свет, а уже улыбался. И кулачками так смешно. А этот похож, да, только все одно не мой. Его забрали, а этого подсунули. Договор развела руками Джио. Если вас утешат, то сын ваш вполне себе жив и здоров. Откуда ты знаешь? Змеёныш при вас. Это часть договора, гарантия своего рода, что люди не причинят приёмушу вреда. Если бы ваш Гевин погиб, мало ли что да как, то и вашему бы поплохело. Как поплохело бы человеку, вздумай вы змеёныша обижать? Обижать Полупрозрачные, затянутые пеленой слез глаза уставились на Джио, а та развела руками. История знает не слишком умных людей, которые решили, что способны обойти договор на крови. А бывало, что и несчастье происходило. Дети ведь, пусть и змеиные, но главное, что всякий раз, неважно, что бы ни случилось, появлялся змей. И убивал всех? «Ты слишком кровожадна, девонька моя. Лучше вот скушай салатика, да». «Нет, не убивал». Говорю ж, на диво спокойные твари. Он дотошно выяснял, что происходило. А яды, яды всякие бывают. Одни смерть дарят, другие заставляют правду говорить. Вот и говорили, дам. И если случалось, что дитё погибало по несчастному случаю, то змей уходил». А в доме появлялся другой ребенок, как две капли воды, похожий на первого. Отсюда и слухи про воскресших. Если же злой умысел имелся, то яды у них и вправду разные. Иные мучают днями и неделями, и ни один целитель с такими не справится. Даже не рискнет браться, если умный поймет, что не стоит змеиной справедливости мешать. Джо опустилась на соседний стул и подвинула блюдо с чем-то мутным, будто лед пруды затянувший. Сквозь эту муть проглядывали коричневые куски то ли мяса, то ли гнили. «Дразнят», — сказала Джо, зачерпывая содержимое горстью. «Знают, как угодить. Как думаешь, если я отправлю кухарке кошель, ей понравится?» «Думаю, весьма». Катарина старательно жевала безвкусный лист. «Значит, настоящий Гевин жив?» «Вполне. И думаю, что неплохо себя чувствует. Змеи очень ответственны во всем, что касается данного слова». «А Гевин — змей. Странно, как Катарина сразу не поняла. В нем и вправду много змеиного, такого неприятного. И в то же время нельзя сказать, чтобы он пугал» или отталкивал. Я не обижала его. Тетушка Лу смахнула слезы и повернулась к столу. Я честно пыталась. Мне объяснили. И я... Я плакала. Умоляла мужа не заключать договор, оставить детей. Мы бы справились. Я бы вернулась домой, к родителям, и пусть бы случился скандал. Но дети... Только было поздно. Она издала шумный вздох и подняла кубок. Пила жадно, громко, позабыв о правилах. «Извините». Тетушка смахнула остатки слез. «Гевин...» Он очень спокойным ребенком был. Умненьким. Учителя всегда хвалили. И Кевин тянулся. Когда стал подростком, он Кевина удерживал от многих глупостей. И они дружили, дружат. Кевин куда более человечен, и пусть он сорвался, но он хотя бы способен испытывать эмоции. Катарина склонила голову, показывая, что поняла, а уже потом, оказавшись в безопасности, в весьма относительной безопасности, ибо к Ванне она так и не решилась приблизиться. Своих покоев она спросила, «Если он змей, то зачем ему я?» «Ради денег». Джо усадила Катарину на стульчик. За окном было светло, хотя и свет окрасился розовой кровью заката. Змеем еще те собиральщики. А он молодой, небось, не до конца научился силу использовать. Ее пальцы распутали жемчуг и уложили в черную шкатулку. Жемчужины вытянулись поверх колец и браслетов. Легли этакой полупрозрачной змеёю. В тему весьма. Потом-то научится, думаю, и быстро. Селен гаденыш, очень силен. Деньги, значит, но чтобы получить их, ребенок нужен. Так есть способы. Змеиц мало и хватает не на всех. Вот и приспособились твари. Выискивают женщину, чтобы молодая и здоровая. Обычно берут из какого захудалого рода. Особенно любят те, которые многодетностью славятся. Волосы рассыпались светлой волной, и щетка скользнула по ним мягко, успокаивая. Любовь — это не для них, но о женах своих заботятся, это да, как обо всем имуществе. А сами ищут пыльцу Эйнио. И такая бывает? Есть цветы, они растут там, где стояли драконьи холмы. В зеркале было видно, что Джио полуприкрыла глаза, а те все одно отсвечивали золотом. И где земли касалось драконье дыхание, не осталось иных трав, кроме этой. Вьется она, плетется, кланяется камню и не боится ни холода, ни зноя, а раз в год расцветает белыми цветами. Они источают аромат столь одуряющий, что человеку хватает одного вдоха, чтобы забыть и имя свое, и все, что связывало его с миром. Поэтому редко кто решается подойти к драконьим холмам во время Новой Луны. Но если решается, то может собрать бледную пыльцу, легкую, как пух. За унцию ее платят тысячи суверенов. Пальцы ее замерли, словно запутавшись в волосах. Эта пыльца собирает в себе всю силу драконьей крови, а с ней мало что способно сравниться. Пары унций хватит, чтобы в самом холодном теле зародилась жизнь и чтобы удержалась вне зависимости от того, где развивается эта жизнь. Она одинаково уцелеет что в призрачных холмах, что во льдах, сковавших предвечного зверя. Она примет морскую воду или поможет человеческой крови смешаться с кровью иной. Коса получилась рыхлой, но сложного плетения, которое Катарина прежде не видела. Ей хотелось спросить, к чему эта красота на ночь? Но вопрос прервал бы историю. Пыльца дала бы силу человеку Вздумай он спуститься в мир, где люди — случайные гости. И мать Кайдана принимала ее, потому и прожила так долго. Долго? Та сторона голодна, как голодные дети ее, но проклятые богини Дану способны смирить свой голод, а вот завеса нет, и она готова сожрать всякого, в ком есть хоть капля истинной жизни, если переступит он границу. По плечам побежал ощутимый холодок. А она жила и родила дитя, и видела, как растет оно, и могла бы верно разделить многие годы с тем, кого любила. Но в мире никогда не было много драконов. Слишком он мал и хрупок, чтобы выдержать их силу. Джо перевязала косу простым ремешком. Или она просто устала. Жизнь — это одно, а душа — другое. Душу пыльцой не исцелить. А теперь и вовсе. Катарина поднялась и посмотрела в желтые глаза, в которых пряталось пламя. Как не замечала она его прежде. Слепа была? Выходит, что была. Наивно, глуповато, труслива. Прав, отец. Она бежала что от своей судьбы, что от людей, ее окружавших. Она пряталась за ними в слабой надежде, Что все само как-нибудь доналадится. Да что будет, если я сделаю тебе флейту? Когтистый палец скользнул по щеке Катарины, продавливая кожу, а Джо ответила: Смотря, что ты в нее вложишь. И это был хороший ответ.